организатор Красного креста. Мало кто знает, что родоначальником международного общества Красного креста и Красного полумесяца, в задачу которого входит оказание помощи всем раненым на поле боя без исключения, был далёкий от медицины человек, швейцарский предприниматель Жан-Анри Дюнан. Оказавшись в 1859 году свидетелем ужасных последствий битвы при Сольферино, Он был настолько потрясён, что приступил к созданию общества помощи раненым. Благодаря его усилиям в 1863 году был основан Международный комитет Красного креста. За гуманное участие в судьбах раненых в 1901 году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. Анри в юности изучал в родной Женеве экономику и богословие. В свободное время посещал больницы, тюрьмы, старался не только словом утешить страдальцев, но и делал пожертвования. После окончания колледжа ему предложили работу в банке. Он согласился. Ему хотелось сколотить капитал, чтобы начать собственное дело. В 26 лет его направили в Алжир, где он работал в представительстве Женевского банка. В 1859 году Дюнан решил открыть в Алжире сельскохозяйственный кооператив. У него были мельница, рабочие и деньги. но не было земли. Алжирские чиновники говорили, что на пользование землей якобы требуется разрешение Франции. Не добившись результата, он приехал в Париж, чтобы найти управу на упрямых алжирцев. В министерствах от него отмахивались, но один чиновник сказал, что его вопрос может решить только один человек, император, но его нет в Париже. Анри вскоре выяснил, что Наполеон III во главе французской армии уехал в Сальфирино. Он был в Сальфирино, Вместе с союзниками-итальянцами он намеревался разгромить там австрийские войска. Дюнана очень волновала судьба сельскохоззаятельного кооператива, и он, не взирая на все трудности военного времени, отправился в Италию. В ламбордийскую деревушку Сельферино он прибыл, когда битва между объединёнными войсками Франции и Италии против Австрии уже завершилась. Французы и итальянцы праздновали победу, австрийцы были повержены. В поисках императора Анри Дюнан попал в городок Кастильёны. Тот был заполнен солдатами, прямо на улицах, площадях лежали тысячи раненых. Дюнан вышел из экипажа и тотчас кинулся оказывать им помощь. Увиденное и услышанное потрясло Анри. Раненые просили о помощи, плакали, призывали бога, чтобы он кончил их страдания, им никто не хотел помочь. Перед Анри лежали брошенные никому не нужные, истекающие кровью солдаты. Ведь каждый из них выполнял свой долг. Почему бросили несчастных? Андре не имел никакого медицинского образования, но промывал раны, накладывал повязки, приносил воду из фонтана, поил жаждущих. Он не разбирал, кто перед ним: французы, итальянцы, австрийцы. Врачи в городе было всего шестеро, и они помогали только своим, французам. Он же помогал всем. На него смотрели косо: откуда такой взялся? А он, как заведённый, повторял одну фразу: "Мы все братья". Анри забыл о цели своего посещения Сальферино. Вернулся в Женеву с тяжёлым чувством, сел за письменный стол и начал писать. В 1863 году вышла его книга "Воспоминания о битве при Сольферино", в которой он откровенно поведал о всех виденных им ужасах. В книге впервые без прикрас было рассказано о бесправном положении раненых, антигуманном отношении к ним. С этой книгой Дюнан отправился ко дворам правителей Европы, чтобы убедить их в необходимости решения данной проблемы. Для этого он сам готов был отдать все имевшиеся у него деньги. Создать общество помощи раненым оказалось гораздо труднее, чем сельскохозяйственный кооператив в Алжире, и всё же он сумел добиться своего. В 1863 году появилась гуманитарная организация, оказывающая помощь раненым, не взирая на их национальную принадлежность. Её штаб-квартира расположилась в Женеве. В качестве эмблемы организации был выбран швейцарский флаг, только с обратным цветом. Белое поле и на нём красный крест. 8 мая, день рождения Анри Дюнана, отмечается сегодня как международный день Красного креста и Красного полумесяца.